Первые скитания В Боровичской стороне семья Маклаев жила недолго. Профессор Анучин свидетельствует, что инженер-капитан Миклуха Маклай был начальником вокзала Николаевской железной дороги в Санкт-Петербурге. Остальные биографы Маклая повторяют вслед за Анучиным эту короткую справку. И ничего больше об отце путешественника не пишут. Теперь удалось установить, что инженер-капитан Миклуха был одним из видных строителей железной дороги между Петербургом и Москвой. Он работал в северной дирекции. В 1844 году его имя упоминается в царском указе с выражением благодарности инженерам северных участков дороги. Миклуха строил железнодорожный путь от Петербурга на Чудово-Имстук. до границы Крестецкого и Валдайского уездов. Года через два после указа капитана Миклуха назначают помощником начальника опытного участка Петербург-Колпино с веткой к Александровскому заводу, где строились тогда паровозы. 7 мая 1847 года американец Уистлер по приказу Миклуха провел по новой линии первый паровоз. Первый пробный участок был длиною лишь в 26 верст. К 1849 году открыли второй опытный путь — Вышний Волочок, Тверь, в 120 верст длиною. Когда Миклуха назначили начальником участка, он навлек на себя гнев Клейн-Михеля. Дело в том, что северная и южные дирекции соперничали, ссорились между собой. Северянин Миклуха из-за чего-то крупно поспорил с южанином Крафтом, человеком, который был лицом так похож на Наполеона, что все этому изумлялись. Из-за ссоры с двойником Монопарта капитана Миклуху уволили с участка. Года два подряд сидел он в Боровической усадьбе, где подрастал его четырехлетний сын Николай. 20 июня 1852 года Из канцелярии Клинмихеля вышел приказ номер 116 о разделении железной дороги на отделение и дистанции. Миклуха назначался начальником четвертого отделения и получал в свое ведение отрезок пути в 152 версты между Спировской и Клином с такой крупной станцией, как Тверь. Шестилетний Маклай... мог помнить многие события на железной дороге. Пробный перевоз пехотной дивизии из Петербурга в Москву, проезд царской семьи, осмотр линии грозным клейнмихелем это были такие времена, когда свистки первых паровозов пугали тверских и валдайских лосей, рабочие ловили филинов и орлов недалеко от нас педороги. В 1857 году, Капитан Миклуха умер. Будущий исследователь океании после смерти отца поступил в школу Святой Анны в Петербурге, но через год уже носил на фуражке серебряные гимназические веточки. Не закончив курса Санкт-Петербургской второй классической гимназии, Миклуха Маклай определился в университет на физико-математический факультет по отделению естественных наук. В стенах университета Миклуха Маклай пробыл недолго. В 1864 году юный Маклай был исключен из списков вольнослушателей, и обер оберполицмейстер столицы предложил университетскому начальству выдать Маклаю обратно метрику, копию формулярного списка его отца и бумагу о дворянском достоинстве. Чем это было вызвано, неизвестно. В архивах сохранилась лишь справка — о том, что Маклай неоднократно нарушал во время нахождения в здании университета правила, установленные для этих лиц, то есть для вольнослушателей. Возвратив Маклаю бумаги, университетское начальство взяло с него подписку о том, что он не будет больше посещать университет. С этого времени и начинаются странствия Николая Миклуха Маклая по земному шару. Он уехал в Гейдельберг и поступил в знаменитый университет. Числясь на философском факультете, он также слушал лекции и других выдающихся профессоров Гейдельберга. Среди них был Герман Гельмгольц, медик и гениальный физик. В Гейдельберге читали лекции и знаменитый юрист Иоганн Брунчли, веривший в то, что со временем все человечество создаст единое всемирное государство. и великий физик Бунзен. Два года прожил Миклуха Маклай в Гейдельберге. Потом он переселился в Лейпциг, где мы видим его на медицинском факультете. Но непоседливый юноша из Лейпцига перекочевал в Йену, где в то время читал лекции Эрнст Геккель, знаменитый естествоиспытатель. Геккель был погружен в изучение простейших беспозвоночных, губок, полипов, медуз. Местом его работы были остров Гельгулан, Ницца, Мессина, Неаполь. Ему принадлежала идея изучения животных моря на морском берегу, и Маклай, организуя впоследствии морские биологические станции, делал это, помня заветы Геккеля. Лучший знаток жизни лучистых, Эрнст Геккель, был убежденным дарвинистом. 1866 году Геккель подарил миру общую морфологию организмов, сделавшую имя его бессмертным. И в том же году Николай Миклуха Маклай был приглашен Геккелем в большое путешествие. Они побывали на острове Мадейра, в Атлантическом океане, где Миклуха Маклай впервые увидел апельсиновые рощи, драконовые деревья, уступы береговых скал и морские просторы. Волшебная нить странствий впервые привела Миклуха Маклая на просторы океана. За Мадейрой следовал Тенерифе, где по выжженным солнцем дорогам шагали верблюды, где по светлому снежному шлему Тенерифского пика бежали тени от облаков, и где ученому-путешественнику показывали дом, в котором жил творец космоса Александр Гумбольд. Геккель со своими спутниками побывал на Гран-Канарии. Четыре месяца прожил на острове Лансароте. Миклуха Маклай анатомировал губки. С океанских островов Миклуха Маклай устремился в Марокко, Проехал в Испанию и через Францию вернулся в Йену. На следующий год мы видим Миклуха Маклая уже в Мессине, где он работал с зоологом-дарвинистом доктором Антоном Дорном, изучал морские организмы непосредственно в связи со средой. Но миклухо Маклая опять потянуло в другие страны. В 1869 году он появился на берегах Красного моря. 23-летний русский ученый очутился в незнакомой стране, среди враждебных арабских племен. О подвигах Миклуха Маклая в Африке у нас знают меньше, чем об опасных походах в Вамбери, странствовавшего в наряде дервиша по золотым пескам Востока. А ведь юный Маклай прошел пешком через все Марокко. Еще отважнее были его путешествия по берегам Красного моря. Миклуха Маклай выбрил как истый мусульманин голову, выкрасил лицо, облачился в арабский бурнус. Его можно было видеть на коралловых рифах, где он рассматривал в микроскоп мельчайших обитателей красноморских глубин. Маклай хотел установить связь фауны Красного моря с Индийским океаном. В наряде араба Он сидел на морском берегу и вел свои работы в то время, когда термометр показывал не менее 35 градусов в тени. Но ни голод, ни болезни, ни постоянные угрозы со стороны арабов не смогли сломить Миклуха Маклая. Скитания по берегам Красного моря были как бы преддверием к новогвинейской эпопее Маклая. Убедившись в том, что он уже постиг некоторые тайны фауны Красного моря, изучил его берега, познакомился с бытом арабов, которые не раз, кстати, покушались на его, увы, пустой кошелек, Маклай тронулся в обратный путь. Он увидел Константинополь и скоро сошел с корабля на берег Одессы. Побыв недолго в Крыму и не успев восстановить расшатанное на Красном море здоровье, Миклух Маклай устремился на Волгу. Здесь он, под несомненным влиянием Карла Бера, стал работать над мозгом хрящевых рыб. Только выполнив эту работу, Маклай успокоился и приехал в Москву с пораженными цингой деснами и остатками тропической лихорадки. Но и тут он не отдыхал. Прямо из гостиничного номера он пошел на собравшийся в Москве второй съезд русских естествоиспытателей и врачей. С трибуны съезда Маклай предложил проект создания сети зоологических научных станций на четырех российских морях и в Тихом океане. Маклай рвался в Петербург. Уверенный в своих силах, он ждал там признания своих трудов от седых патриархов русской науки. Особенно он хотел увидеть Карла Бера.